Глава третья <музыка> Сашке показалось, что он только что заснул, а его уже будет. — Внучок, а, внучок, вставай, хозяин приехал, — говорила, склонившись бабка Василиса. «Чё? Какой ещё хозяин?» «Пётр Николаевич. Председатель, что ли?» «Он самый». Чего его, черти, подняли в такой роль? У меня...» «У меня дядюшка не вставал так рано, а он тренировался на кошках с утра до ночи». Умывшись и наскоро перекусив, скифы вышли во двор. У плетня стоял газик. Председатель в белом полотняном костюме, парусиновых туфлях, соломенной шляпе. Курил на подножке сигарету. Вид у него был, как у плантатора времен гражданской войны в Америке. «Пламенный привет, гражданин начальник!» Племянник гипнотизера снял кепочку и помахал ею. «Дозвольте закурить!» Председатель полез во внутренний карман пиджака и вытащил сигарету. Скиф воткнул ее в рот. Не тем концом. «А? Благодарствую. С Байкалом проще. Хорошо живешь, гражданин начальник». «Ты тоже мог бы так жить». «В этом-то все и дело. У меня дядюшка — профессиональный гипнотизер. Так он мне каждый раз говорит. Саша...» «Зачем ты пошел в мелкие хулиганы? Шел бы ты в ученые, окончил бы сельскохозяйственный институт, стал бы животным доктором, застревшую картошку из коровьих глоток вытаскивал бы». «Ну, а ты что?» «Ай, а я ему говорю, я лучше буду учиться на пятнадцати суточника». Работа не пыльная, кормят хорошо, в милицейской столовой питаемся, а сейчас придумали по деревням нас возить. Тут же туха совсем законная. Не заметили, как уже полсуток пролетело? Ха-ха-ха! Ты сколько нас тут держать собираешься? Гражданин, начальник? 25 суток. Скив засмеялся. «Ха-ха-ха! Шутите, зволите, натощак! Гражданин начальник!» «Десять суток я начислил вам за вчерашнее». Наступило молчание. Скифы переглянулись. «Хм! Всегда ценил людей с чувством юмора», — наконец сказал Скиф. «В данном случае юмор отсутствует. Впредь за подобные штуки я буду начислять вам еще больше». Это уж на первый раз. Цавилий, который стоял сзади всех, протиснулся вперед. «А кто ты такой есть?» — закричал он, выставив фараонскую бородку. «Ты что, судья? Ты превышаешь власть. За это знаешь, что будет?» «Это моя забота. Впрочем, если вы будете перевыполнять норму в два раза, я стану вам зачислять день за два». Количество выдаваемой пищи тоже будет зависеть от работы. станете филонить, продуктов не получите. — Да это прямо лагерь какой-то! — удивился Скиф. — Мы подчиняемся только нашему непосредственному начальнику, старшине. — А вас мы знать не знаем. Так, я говорю, гражданин старшина! Петр одернул шинель, поправил кобуру. Э — Э-э... Это, в самом деле, не совсем законно. Отопить в речке движок законно? Обить мне стекло законно? Я этот движок, — Прохрипел Мотиков, — каждый вечер уничтожать буду. Ладно, садитесь, поехали. Мне некогда с вами выяснять отношения. Коровы не ждут. «Старшина, давай команду!» Музей посмотрел на Скифа. Племянник гипнотизера скрипнул зубами. «Ладно, поедем», — сказал он. Обедали за коровником прямо на траве. Здесь было тихо и солнечно. Савили даже решил загорать. Его тощая прощеватая спина белела средь густого подорожника, как солончак. Обед был скудным. Буханка хлеба, селедка до да консервы — все, что нашлось в магазине. Председатель сдержал слово. Он несколько раз приезжал на ферму посмотреть, как работают пятнадцатисуточники. Недовольно хмыкал... И поскольку скифы валяли дурака, телега, на которой стояли бедоны с борщом, кашей и молоком, распространяя умопомрачительный запах, объехала их стороной. За коровником шел горячий спор. «На эта идея мальчики не нравилась с самого начала. Идиотская выдумка!» — кричал из травы Дон «Волосы позбревали, туфли все деформировались, а чего достигли?» «Двадцать пять суток? Я и так худой, а тут жратвы не дают!» «Ешь селедку, от нее жирнеют!» — подал совет чемпион. Племянник гипнотизера сидел на двух кирпичах и спокойно отражал нервные наскоки Донжуана. Рожевы Нельзя пасовать при первых же трудностях!» — поучал он. «Все предусмотреть было нельзя, кто ж знал, что он окажется таким упрямым ослом!» Этот нетипичный председатель, неприятное исключение, я свой план строил на типичном председателе. Типичный, нетипичный, нам-то какое дело? Надо мальчики сегодня же отсюда когти, а то он еще какое-нибудь дело пришьет, вызовет настоящую милицию. Какой смысл? Петр под рукой... «Ты только построже с нами, кричи побольше!» «Савилле?» «Даже можешь иногда пенка дать, он совсем уж филонит!» «Тебе бы...» «Что?» «Ничего!» «Мотя?» Чемпион перестал сосать селёдочный хвост и уставился на щуплого донжона, как удав на кролика. «Я сегодня же уйду!» «Ты нам всё сорвёшь!» «Побег заключённого!» «Знаешь, что такое?» «Сразу нагрянут детективы!» Черт! от влип в историю! Лучше бы уж уехал на Колыму. 25 суток вкалывать не за здорово живешь. То хочет, пусть остается! Пётр! ставь вопрос на голосование! Пётр, которому положение не позволяло оголяться, расхаживал около в своей милицейской форме. Он тоже считал, что дело безнадежное. Э, собственно говоря, как я понимаю, 2 на 2. «Мне не ясна только позиция Риты, от нее будет зависеть исход. Рита, почему вы все время молчите?» «Она думает о председателе», — ехидно сказал Циавильни. «Да, я думаю о председателе. Ну и что?» «Продолжай в том же духе», — тебя не спросила. На невесте Дон Жуана был нарядный сарафан. Она спустила его до плеч и сидела на траве, подставив спину солнцу. Значит, ты не поедешь? Значит, нет Почему? Сегодня я иду смотреть пьесу Какую еще пьесу? Родное поле Никогда не слышал про такую пьесу Очень, очень хорошая пьеса В стихах Он там, в главной роли Ах, вот оно что! Да, тебе завидно? Савелий ехидно рассмеялся. Ха-ха-ха! Совестно! Как это я сразу не догадался. Может, он и пьесу сочинил. Может быть. Это же мальчики поэт! Председатель поэт! Я уверен, он есть свои стихи в тот вечер шпарил. Ну признавайся, шпарил стихи. Хотя бы и шпарил. Слышали? Все слышали? Он и пьесу сочинил. Родное поле. <связь> Только его пьеса. Ничего смешного не вижу. Очень, очень хорошая пьеса. Ага. Они уже всю пьесу успели прошпарить. Бежать, мальчики, отсюда надо. Сегодня же немедленно председатель поэт «Что может быть ужаснее? Он замучить нас! Он и в песни играть заставить! Вот, посмотрите!» Савилья устал выкрикивать и упал на траву со своей бородкой, похожей на беса из сказки Пушкина, а попей работники его балде. Вита поднялась с земли. схожу за водой!» «Ага, сходи, набери стойла! Председательский скоро будешь! Привыкай!» Минуту Скиф сидел молча, задумавшись, потом вскочил. «Поэт! Поэт! Родное поле! Очень хорошо! Просто замечательно! Гениальный поэт! Шекспир!» «Придумал?» — спросил Мотиков. «В этом-то все и дело, Мотя! Сегодня ночью придется поработать, ребята!» «Ну уж если после этого он нас не выгонит!» «Ха-ха-ха! Не буду я тогда скифом!» «Ага! Наш подопечный едет!» К ферме подъехала грузовая машина. Из кабинки вылез шофер Сенькин и направился к скифам отмечаться у старшины, что он, шофер Сенькин, трезв, никуда не сбежал и вверенная ему машина цела. Шофер Сенькин вообще находился в глупом положении». В котором люди попадают разве что в музыкальных комедиях С одной стороны шофер являлся дружинником Это он так грубо выставил Скифа и Морського из клуба А с другой — пятнадцатисуточником И должен три раза в день, утром, в обед и вечером Являться к Петру музею для освидетельствования И шофер Сенькин не знал, как себя вести в присутствии Скифов Как ровнее им или как гроза хулиганов Утром во время знакомства Скиф прочитал ему нотацию о том, что пятнадцатисуточное начало должно в нем перебороть начало дружинников. «Так вот я и говорю», — повернулся Скиф к Мотикову, — «как врежу я ему меж глаз! «Кому?» — удивился чемпион. «Кому, кому! Следи за ходом мысли! Ему, тому самому!» Вообще-то он хороший парень, но уж больно лес храпам. Мы с ним один магазинчик обчистили. Полсотни банок трески взяли, пять охапок мороженого палтуса, ящик масла. Целый месяц в столовую не ходили. Чемпион слушал, вытаращив глаза. Потом его по пьянке пришили. Двое наших за это дело под вышку пошли. Красиво шли черти. Один маленький был белобрысенький, а второй громила. Мотя, ты их помнишь? Не, выдавил чемпион. Ну как же! Белобрысенького ты еще ножичком щекотал в переулке за Динку ящерицу. Че? Какую ящерицу? Скиф подмигнул шоферу. «Ха, видал? Даже не помнит. Для него этот эпизод. Ха, Сколько драк было! В основном из-за баб. Бабник страшный, но мне больше всех Динка Ящерица нравилась!» Ууу! «Сказал чемпион. Глаза его все больше вылезали из орбит. По лбу от усиленной работы мысли тяжело ходили глубокие морщины». Или еще такой случай был, продолжал Сашка. Есть у меня дядюшка, профессиональный гипнотизер. Между прочим, ответственный секретарь Душанбинского отделения Союза гипнотизеров, во. Он меня с детства разным фокусом обучал в гипнотизера тянул, ну вот, научил он со временем меня кое-чему. Например, головы людям скрючивать, хочешь покажу? Засмеялся Сенькин. Шофер слушал ахинею, которую нес племянник гипнотизера, раскрыв рот. Глаза его блестели. Очевидно, пятнадцатисуточное начало перебарывало дружинское. «Ух ты!» — сказал он, когда Скиф закончил рассказ о том, как он при помощи гипноза свернул одному голову. «Ну, и житух у вас там! Хвост не распускай, в раз оттопчут! Не тоша здесь!» По мелочам больше. Морду, когда кое-кому набьешь, погреб обчистишь. В районе еще ничего, там ребят стоящие есть. Недавно в на улицу ходили. Раненых уж сколько. Ты приезжай к нам в гости, я тебя с ящерицей познакомлю. И вообще, соорудим что-нибудь. Может, банк почистим? Его давно не чистили. Э, ну, я поехал, ребят, а то комбайн стоит. Дой. Я приду вечером с бутылкой. Как у вас насчет этого дела строго? Ха! Не прокиснет! Хороший парень, Скиф посмотрел вслед шоферу. Хотя глуповат. Но это даже хорошо, нам он сегодня ночью пригодится. Первым ее обнаружил скотник Дед Пантелей, который возвращался с фермы домой. Дед был крепко навеселее, поэтому не очень удивился, когда на месте, где еще с вечера ничего не было, увидел каменную пирамиду. Но все же Дед обошел пирамиду кругом и даже пощупал кладку рукой. Сооружение имело в высоту метра четыре и занимало значительную площадь. Опять комсомол агитацию сделал. Решил дед Пантелей и пошел домой отсыпаться. Вторым странное сооружение увидел сторож магазином. К утру сторож покинул управление, где спал, и вышел на улицу. На востоке светлело, но луна еще по ночному яркая летела через облака, то освещая, то погружая во мрак окрестности. Сторож потянулся, привычно окинул взглядом местность в поисках подозрительного, что он делал лет десять, И уже хотел закрыть рот после сладкого зевка, как вдруг недалеко от себя увидел что-то большое и белое. В неверном свете луны даже казалось, что-то надвигалось на сторожа. Пока сторож соображал, руки его автоматически нащупали курок, и тьму прорезало красное пламя сразу из двух стволов. А спящему селу прокатился грохот. Залаяли собаки. Через полчаса уже десяток жителей деревни вместе со сторожем рассматривали странное сооружение. Среди них оказался учитель истории, который был поражен больше всех. Сооружение походило на копию пирамиды Хеопса. Но кто ее возвел за ночь и самое главное зачем? Учитель то надевал, то снимал очки ковырял ногтем раствор между кирпичами и качал головой. Странно, очень странно. Когда совсем расцвело, возле пирамиды стояла целая толпа. За многовековую историю села случалось всякое, но чтобы за ночь на ровном месте выросла копия пирамиды Хеопса, такого не было. Это знамение, истинно знамение. Старушка в длинной черной юбке крестилась на пирамиду и низко кланялась. За грехи наши тяжкие послано. М -м -м, возможно, это из района учебное пособие, рассуждал сам с собой учитель истории. Приехали ночью, м -м, никого нет, сложили и уехали. <свы> Ой, подождите, тут, тут, тут написано что-то. Только сейчас все обратили внимание на надпись в верхней части пирамиды, сделанную мелом. Учитель отошел в сторону и почему-то вслух, по слогам прочел. Честь первого по это председателя. Пирамиду разрушил бульдозер. За нее скифы получили 18 суток, в том числе и безвинно пострадавший Сенькин, который лишь привез со стройки МТФ «Кирпич». В тот же день совершил побег Алик Циавилли. Его поймали на полпути между деревней и станцией. Дон Жуан отчаянно сопротивлялся, так что пришлось навалить на него силоса, усесться сверху и таким образом доставить Алика в кузове машины Сенькина назад». Скиф произнес страстную речь. По ней выходило, что дело надо довести до конца, хотя бы даже из принципа. Надо придумать такую штуку, которая бы окончательно вывела председателя из себя. «Рожи вы! Чаша полная!» — убеждал племянник гипнотизера. «Осталась одна капля. Неужели из одной капли мы бросим такое прекрасное дело? Я предлагаю пересадить его в сад». «Яблони отнести в лес, а вместо яблонь посадить дуб! Ха-ха-ха! Представляете? Просыпается он утром, а вместо сада — дубовый лес!» Алекс слушал Скифа мрачным. Когда приехали на ферму, он молча взял вилы и принялся чистить стойло. «Ты что?» — схватил его Сашка за руку. «Ты зачем брехерничаешь? «Отстань!» Грубо ответил Донжуан, выдернул локоть и опять стал зло чистить навоз. Алик работал как знатный свинарчиш. Он очистил пол коровника, помыл из шланга полы и сделал еще много других полезных дел. За это ему дали горячий борщ. Донжуан со всхлипыванием набросился на дымящийся жирный борщ. Левой рукой он прикрывал огромную миску с кашей и мясом. Скифы сидели вокруг». Они старались не смотреть, как ест Дон Жуан, но это было невозможно. Вот уже несколько дней они питались, чем придется. Деньги кончились. Сначала их кормила бабка Василиса, но потом они сами отказались от ее услуг. Хозяйству бабки не ахти какое, а аппетит у 15-суточников после ночных подвигов был волчий. Например, Мотиков мог съесть за один присест две взрослые курицы. Правда... На Петромузея председатель продукты выделял, но и милицейский паёк был давным-давно съеден. Не глядя на скифов, Алик доел кашу с мясом и опять взялся за вилы. До вечера он очистил еще несколько стоил. Вечером приехал председатель, быстро прошел по коровнику, глянул наметанным глазом. «Все работали?» «Я один», — ответил предатель Данжуан. «Молодец! Засчитывают тебе трое суток!» Подошел к столбу, вырвал листок бумаги, прислонил, что-то черкнул карандашом. «Иди на склад, получишь продукты». И уехал, так и не взглянув на остальных. Скиф не на шутку обеспокоился. «Рожа, ты! Ты чего делаешь?» — приступил сон к Дон -Жуану. «Ты понимаешь, что делаешь? Он нас сломит по одному!» «Я жалею, что связался с тобой», — сказал Дон Жуан. «Давно бы отработали эти пятнадцать суток. Видишь, за одни сутки он засчитывает трое, а это я еще работал не в полную силу. Можно приходить к семи и уходить в девять». Скиф покачал головой. «Боже мой! И ради него я старался!» «Серый!» «Обыкновенный человек!» «Зато ты строитель пирамид!» — парировал Дон Жуан. «Ладно, мне некогда. Еще часика-два можно поработать». Алик вскинул вилы на плечо и зашагал в дальний конец коровника. Бородка его воинственно топорщилась. Свой срок Циавилья отработал за четыре дня. Он один вычистил вымыл до блеска всю молочно-товарную ферму. За это время Петр и Мотиков под руководством Скифа заменили в саду Петра Николаевича часть яблонь на дубы, покрасили трубы домов председателей и членов правления в синий цвет и сделали еще несколько дел помельче. Их срок увеличился до 72 суток. С каждым разом председатель становился щедрее. Перед отъездом Алекси Авилле дал прощальный ужин. На заработанные деньги он купил бутылку водки, селедки и ведро картошки. Донжон быстро окосел и стал хвастаться. «Стратеги! Ха-ха! Умора! Как идиоты пирамиды строили, трубу затыкали!» А тут, оказывается, все просто. Не послушать я вас, давно бы уже уехал вот с этой штукой. Циавилли потряс бумажкой со словами. «Колхоз, первая пятилетка, в услугах товарища Циавилли не нуждается». Внизу красовалась самая настоящая круглая печать. Кифы слушали разглагольствование Донжуана молча. Мотиков с ожесточением рвал зубами селедку. Уши у чемпиона шевелились от зависти. Петр Музей уныло крутил пуговицу на милицейском кителе. «Вот, видали? А вы тут, мальчики, продолжайте строить пирамиды. Можете еще прорыть осушительный канал». «Нет, правда, почему бы вам не прорыть осушительный канал? Репетируйте пьесы, пейте часть председателем, выходите за него замуж, пожалуйста, рожайте ему детей!» Рита слушала своего жениха с презрительным видом. «А я устроюсь на заводик, через пять лет получу квартирку милости прошу тогда в гости». Ладно, прервал скиф расхваставшегося Данжуана. Ты мне тут коллектив не разлагай. Получил и уматывай. А нам такие справки, которые добыты путем унижения, не нужны. Мы их заработаем честным путем. Правда, ребята? Ребята мрачно промолчали. Савили стал укладывать свой рюкзак. О любви не говори, о ней сказано. Пел -Жуан ужасным голосом. В бороде его застряли хлебные крошки и мелкая солома. «Последний раз спрашиваю, поедешь или нет?» Рита поднялась. «Саша, можно тебя на минутку?» Скиф посмотрел на часы. «Могу уделить восемь с половиной минут. У меня деловая встреча». Они вышли на крыльцо. Был такой же вечер, как в день их приезда, Только теперь больше чувствовалось холодного, терпкого, Словно вечерно стояли на опавших желтых листьях, Побитых с утра росой, прилипших к земле И начинавших только-только отдавать ей свой горький сок. Из камышей вставал туман. Небрежно брошенный шарф его, почти прозрачный, Обозначал русло реки. Старые вишни в саду стояли, опустив плечи, думая свою грустную думу. Рита поежилась. «Осень уже чувствуется. Холодно». «Возьми!» Скиф галантно предложил со своего плеча порванный пиджак. «Спасибо!» Молодая женщина набросила пиджак на плечи и села на крыльцо. «Мне надо, Саша, с тобой посоветоваться. Из-за всех нас... Ты, мне кажется, несмотря на всю свою экстравагантность, наиболее... Как бы это точнее сказать? Рассудителен, что ли? В общем, мне очень хотелось услышать совет именно от тебя. Польщон. Но никогда не был рассудителен. Я очень вспыльчив. Однажды мой дядюшка... Саша. Мне сделали предложение. Он? Да. Ты ж самогонщица. Неравный брак. Я серьёзно. В последнее время мы много говорили о жизни. Вообще, это... Он удивительный человек. Он какой-то дельный. Знает, чего хочет. Умница. Пишет стихи. У него книга скоро выйдет. Правда, это необычно? Председатель колхоза и пишет стихи. Как Кольцов. Кольцов не был председателем колхоза. Вообще, я уверена, со временем он станет большим поэтом. Ему не надо выдумывать, о чем он пишет. Он знает лучше всех. Короче, тебе захотелось стать женой поэта. Не иронизируй. Петр Николаевич действительно необычный человек. В этом-то все и дело. Он говорит, построим новый дом. На бугре, за рекой, насажаем цветов. Представляешь, как здорово. Каждое утро купаться в реке, встречать восход солнца в саду. А с другой стороны, город есть город. Ах, и... Вот я не знаю, посоветуй, как мне быть. Уезжай с Савили. Ты считаешь, я недостаточно умна, чтобы быть женой поэта? Боже меня сохрани, просто с Циавилли интересней. Его можно и за бороду дернуть, а с этим... Ха -ха, даст тебя пятнадцать суток! Я серьезно. Из-за плетня раздался легкий свист. Племянник гипнотизера свистнул в ответ. Показался человек. Рита узнала шофера Сенькина. Подожди минуту. Скиф торопливо спустился с крыльца. Они встали под вишней. До да Риты донеслись слова племянника гипнотизера. «Постарайся убедить. Младенец и тот. Да-да-да. Все в полное распоряжение. Да хоть в Одессу. Делай его». «Послезавтра вечером». Шофер ушел. Скиф сбежал на крыльцо, довольно хмыкнул. «Договорился. Отвезет вас на станцию. И, кстати, пивка привезет». Соскучился по пивку. Рита поднялась со ступеньки отдала Скифу пиджак. «Спасибо за совет. Я остаюсь». — Ну, — удивился Саша, — ты, оказывается, решительный человек. Только вот что, подожди с объяснением в любви дня два. Мне нужно лишь два дня. Мы уедем, и тогда объясняйся, сколько влезет. А то я знаю эти О, Ох, ах, я люблю тебя, я... Тоже, Но ты самогонщица! Милый я не самогонщица, а принцесса из сельскохозяйственного института! Ах, кто эти твои друзья-хулиганы? О, они тоже не хулиганы, а принцы чистой крови из сельскохозяйственного института! И завалишь мне все дело! Серьезно, мне нужны лишь два дня! На третий можешь выдавать нас с потрохами!» Скрипнула дверь. На крыльцо вышел Петр Музей. «Саш, мне надо с тобой поговорить. Племянник гипнотизера сегодня пользуется большим успехом». Рита ушла, хлопнув дверью. «Что с ней?» «Дал не тот совет. Оказывается, надо еще знать, кому какой совет хочется получить. Тебе тоже нужен совет?» «Нет, я просто хотел сказать, что уезжаешь». «Мне очень неловко. Собственно говоря, все ты затеял из-за меня, но я уж больше не могу. Поедем, а, Саш? К нам домой. Может быть, мать что сделает? Она у меня, знаешь, какая. Послезавтра будут справки». «Поехали, Саш». «Я даю тебе слово. Послезавтра у нас будут справки. Тогда я поеду один». «Поезжай, Саш». Ты только не обижайся. Председателю можешь сказать, что меня срочно вызвали на совещание. Найдем, что сказать. Не обижаешься? Подъехала машина. Из дома вышел Цавилий с вещмешком, за ним облизывая губы мотиков. Дон Дунжуана уже прошел, и вид у него был недовольный злой. «Подожди, я еду с тобой!» Петр Музей сбегал за вещами и быстро вернулся. Чемпион забеспокоился. «А как же мы?» — спросил он Скифа. «Я никого не держу!» — рявкнул племянник гипнотизера. «Сам все сделаю!» «Да я чего?» — забормотал чемпион. «Я ничего! Как ты, так я!» Царили и Петр попрощались со всеми за руку. «Ни пуха, ни пера!» «К черту!» — племяни гипнотизера ссутулись, пошел к дому. Машина уехала. Минут пять еще был слышен шум мотора, потом он растворился в тишине. Скиф вошел в комнату. Бабка Василиса убирала со стола грязную посуду, капала из рукомойника вода. Жужжали сонные мухи. Из горницы доносились всхлипывания. Плакала Рита. «Молочка не хочешь, внучок?» – спросила бабка. Племянник гипнотизера постоял посреди комнаты, провел рукой по лбу. «Ладно, пробормотал он. Есть у тебя бабка коса и лопата?» «Есть? А зачем тебе, внучок?» «Мы сейчас бабка наведем у тебя порядок в саду. Развела сорняков, удавы какие-то ползают». «О, господи!» — засуетился старушка. «Лопат в синях, вот она, а коса на потолке...» «Да только ржавая она вся, еще внучок косил. С тех пор, внучок, я все хотел тебя спросить, да боялся, есть у тебя кто?» «На кого ты, бабка, намекаешь?» «Из сродственников». «Дядюшка-бабка, один раз единственный сродственник, профессиональный гипнотизер». Ответственный секретарь Душанбинского отделения Союза гипнотизеров. А мамка с папкой? Какое это имеет значение в связи с происходящими событиями? Ты прости уж меня, старый внучок. Да чует мой сердце, что один ты, горемык, на свете. Ну-ну, бабка, говори на не заговаривайся. Это какой же я горемык? Неухоженный ты, сынок, бездомный. Вот вас пятеро приехало, все одинаковые, все ободранные. А они, опять же, не такие. Видно по ним, мать есть, и отец, и угол свой. Тебе бабка сыщиком работать в Скотланд-Ярде. Ты уж прости, внучок, я тебя еще спрошу о чем-то, кое о чем. Валяй. «Брежут у нас в селе, что фулюганы вы!» «Так оно и есть!» Василиса покачала головой. «Не верю я! Зачем уж вы приехали нашего Петра Николаевича дразнить? Не могу и ни мого ума дело. Одно знаю, не фулюгановы. Скажу так». Уехали те, значит, не по им здесь показалось. Не наши они, не деревенские. А тебе, внучок, уезжать не с руки. Так мне чуется. Я тебе так, внучок, скажу. Ежели и в заправду у тебя никого нет. Поселяйся у меня. Хоть глаза закроешь, когда умру. Свадьбу сыграм. Я уж невестку тебе присмотрела, аптекарша. «Да чего умница-разумница, хозяйка, да ласковая какая!» «Ладно, ладно, пошла чесать!» нучок наверное, весь в тебя был!» Скиф ворча полез на чердак. Из комнаты вдруг выбежала Рита. «Я тоже уеду! Я не могу!» «Ах, какая я дура!» «Скифин, проводите меня на станцию! Сегодня ночью была бы уж дома!» «Ай, дура, дура, дура!» «Успокойся!» – подал голос Скиф с чердака. «Они заправляться отправились!» «Я ж знал, что за этим дело кончится!» – попросил заехать. Через полчаса действительно приехала машина. Риту посадили в кабину, она ежилась от холода и выглядела очень грустной. «Ну что ж, прощай, Скиф!» – сказала она, пожимая Саше руку. «Спасибо за совет, ты был прав. Хлебнул бы он со мной горе!» «Когда все кончишь, передай ему, что я не по вашему заданию. Он действительно мне нравился. Впрочем, теперь это не важно». «Поехали!» — закричал из кузова Цавилли. «Хватит выяснять отношения! Всю неделю выясняем отношения!» Встреча с потлатом состоялась на пятачке, где обычно купались ребятишки и стирали белье женщины. Пятачок был окружен с трех сторон камышом. Наблюдать за встречей можно было лишь с противоположного берега, но там расстилалась на многие километры непроходимая топь. Патлатый не зря носил свою кличку. Волосы у него на голове росли сразу во все стороны. И вообще... Он был каким-то расхлебанным, дергающимся, словно тряпичная кукла. «Привет, старик!» — сказал потлатый, писклявым голосом, протягивая скифу негнущуюся ладонь. «Из области, говоришь, Женьку шурупу знаешь?» «Длинный такой!» «Маленький!» «Что за драк «Не, он на свободе!» «Не, не знаю. Агенку Ворона?» «Ворона знаю, пьет все. Да? Он вроде не пил. Час запил. А как там Никитинский сквер по-прежнему на дрова пилят? Проверяешь? Вроде того, может, и легавый. У нас Никитинского сквера нет, есть Кольцовский. А ты не сомневайся, вмешался шофер Сенькин, который привез Потлатова. Они, ребят, свои проверенные. В клубе такой шабаш устроили, я как дружинник еле их выставил. «Ближе к делу», — сказал Скиф. «Не хочешь браться, не надо, найдем других». Патлатый довольно кивнул головой. «Это по-нашему, давай потолкуем об условиях. У меня такое правило, все поровну. Нас значит, сейф на троих. Сколько там, по-твоему?» «Содержимое сейфа меня не интересует, нужна печать». Патлатый свистнул. «Вон оно че, печать». «Отдел серьезное? Не, на это я не пойду. Может, ты агент?» Племянник гипнотизера полез в карман и вытащил открепление. «Я думал, имею дело с настоящим Джеком-потрошителем сейфов, а ты, оказывается, любитель. На, читай! Похоже на шифрованные донесения из океана, а? Похоже? Обыкновенная справка». Мне хватает только печати. Шлепнул все. Печать положим опять в сейф. Дело плевое. Сам бы сделал, да не умею открывать сейфов. Это, конечно, мой страшный недостаток. Ну так как? Потлатый подумал. Ладно, пропищал он и дернулся, как паяц. Сделаем. Только ваша шайка будет вкалывать на меня не неделю, а две, пал. Я думал, мы денег огребем. А какая будет работа? На мокрую я не согласен. Работа не пыльная, обчистим пару магазинов и спустим барахлишко в Ростове. Это мне по душе. Держи. Они ударили по рукам, Сенькин разбил. На ледях мне показываться не стоит, сказал Патлатый. Я здесь отсижусь, а вы идите, встретимся управление в 12. В гипнотизера гипнотизёры Сенькин зашагали по тропинке в гору. Шофер, видно, трусил. Он забегал вперед и заглядывал Скифу в лицо. «Потлатый, дело знает, ты не сомневайся!» Успокаивал он сам себя. «Сколько он этих сейфов обчистил! Ужас! Сейф ему открыть и У него пять судимостей!» «Да, он производит неплохое впечатление», — согласился Скиф. «Несмотря, разумеется, на свою отвратительную внешность. Ты ему тоже понравился, я сразу заметил». «Тебе правда только печать нужна? Ты, наверное, чек подделать хочешь?» «Да», — сказал Скиф. «Областное отделение Государственного банка задолжало мне триста тысяч. И никак черти не хотят платить. То не урожай, то гололед, то ящер. А я отдувайся». План был прост — До двенадцати ночи сторож обычно для вида околачивался возле охраняемых объектов, а потом шел в правление и заваливался спать. Из правления его должен выманить мотиков, завести в сады и там привязать к яблоне. После этого путь к сейфу был практически открыт, так как кабинет председателя запирался на примитивный замок, вскрыть который не составляло особого труда. Ровно в пол первого чемпион принялся за делом. Он набрал в горсть небольших камней и стал кидать ими в окно. Взломщики из-за угла следили за его действиями. Но сторож не появлялся. Тогда чемпион стал кидать кирпичи на железную крышу. Никакой реакции. «О, даёт!» — сказал потлатый. «Пушкой не разбудишь, придётся взять сонного!» Скип сделал предостерегающий жест. «В этом-то все и дело. Никто не должен знать, что мы вскрывали сейф. Иначе печать будет недействительной. Сторожа надо обязательно заманить в сады и там привязать. Пока найдут, мы будем уже далеко, а сейфе никто даже не подумает. Я надеюсь, ты его не поцарапаешь?» Мода нежен с ним, как с девочкой», — пообещал профессиональный взломщик. «А может, там и сторожа нет?» — усомнился Сенькин. Эта мысль никому не приходила в голову. Заглянем. Они осторожно обогнули угол. Дверь правления была приоткрыта, но это ничего не значило. Она не закрывалась никогда, даже на ночь. Дверь в общую комнату тоже была открыта. Они прошли туда на цыпочках и замерли. Из председательского кабинета доносился громкий возмущенный голос сторожа. Ты как стоишь? Ты знаешь, перед кем стоишь? Отвечай, почему у тебя скотина каждый вечер не непойна? Ты почему Афоньку кривого заведующим поставил? Лодырь и пьянчушка твой Афонька Не то в колхозе перевелись хорошие люди? У тебя одни всю дорогу в сторожах ходят, А другие из пеленок в заведующий. Молоко только красть и умеет, «Отвечай, Петька! Я тебя Петькой буду звать, хоть ты председатель. Председатель супротив министра, что цепок перед Коршуном!» Всем очень захотелось знать, с кем же это разговаривает сторож. Любопытство пересилило осторожность. Скиф первым пересек комнату и заглянул в приоткрытую дверь. «Сторож был в кабинете один». Он сидел за председательским столом и что-то ел, судя по движениям на фоне окна селедку. Лунный свет, падающий на стол, освещал бутылку водки и стакан. Все ясно, прошептал Сенькин. У него очередной приступ мании величия. М -м -м, короче, как выпьет, так то министра, то ревизора из себя представляет. Один раз выпьемши в клуб пришел и Петра I изображал. Очень похоже. «Почему ты до сих пор не женатый?» — между тем продолжал сторож, все больше и больше вдохновляясь. «Что это за председатель, который как кабель холостой? Какой ты пример подаешь молодежи? Хулиганов привезли. Так он за хулиганкой хвостом стал таскаться. Домой ее к себе водит, на машине катает». «Между прочим, критика совершенно справедливая», — сказал Скиф на ухо потлатому. «Председатель у них страшно неприятный тип». «Да? А говорят, свое дело знает». «Что ты? С людьми обращаться абсолютно не умеет. Груп нахален, абсолютно лишен чувства и мрак. Главное, пишет стихи». «Председатель пишет стихи», — Скиф шепотом рассмеялся ха ха Мы ему пирамиду Хеопса поставили. Ты бы видел, как он утром рвал и металл бульдозером пирамиду расшиб. Ей-могу, не вру!» Сторож отпил из стакана, пососал селедку, вытер губы рукавом и продолжал. «Самодеятельность! Стой прямо, когда я с тобой говорю. Руки по швам! Самодеятельность везде развел, как вечер, так самодеятельность!» Прежний председатель собрание устраивал. Как вечер, так собрание. Люба дорог. А этот, как вечер, так самодеятельность. Стой, Петька, не шевелись, когда с тобой министр разговаривает. Маскарады делает какие-то. Прошлую зиму, фух харри на рожи надели и давай по улице скакать. До утра будет трепаться. Буркнул потлатый. Вдруг по крыше кто-то пробежал, со страшной силой топоча сотрясая стены. С минуту сторож темнел на фоне окна неподвижно, потом схватил ружье. Ах ты, пьяная морда! Забормотал он. Напился, так надо направление лезть. Етище. Министр схватил ружье и выбежал на улицу. Взломщики едва успели спрятаться за большую печь. «Стой!» — донеслась снаружи. «Стой! Стрелять буду!» Топот удалился в сторону огородов. «Клюнул!» — сказал племянник гипнотизера, довольно посмеиваясь. «Быстрее, ребята, не будем терять времени!» Все трое торопливо вошли в кабинет председателя и окружили сейф. Потлаты тщательно осмотрел замок. «Мура!» — коротко подытожил он свои наблюдения. Взломщик вытащил из кармана связку отмычек и стал колдовать, приплясывая и дергаясь. Скиф разложил на столе открепление, а руки его немного дрожжали. Цель, ради которой он затратил столько усилий, была близка. Рядом тяжело, сквозь стиснутые зубы дышал Сенькин. Его, видно, волновала вся эта обстановка. Ночь, таинственный полумрак, скрежетание отмычки в замке... «Все как в кино про грабителей». «Скоро!» — прошептал Скиф. Заклинило чё-то. плясал у сейфа, как дергунчик на ниточке. «Да я!» — не выдержал племянник гипнотизера. «Тоже мне профессионал!» Сашку все больше и больше раздражал этот писклявый, дергающийся субъект. «Создаст же бог такую каракатицу!» «Дай, говорю, где ты только учился!» «С простыми сейфами всегда возня!» Потлатый кинулся в сторону, сделал круг по комнате. «Это я нервничаю», — пояснил он. «Чем сложнее сейф, тем легче его открыть, а эти дубины! А -а -а -а. Помню, в Одессе хотел я выпотрошить сберкассу. Подожди, у меня есть несколько ключей!» Профессиональный взломщик запустил руку в карман и вынул горсть ключей. «Рёшь! Рёшь! Рёшь! Рёшь! Всё равно не уйдёшь!» Щелкнул замок, под латой надавил на ручку, и дверца сейфа открылась. Скиф нетерпеливо оттолкнул взломщика. «Она где-то здесь!» племяни гипнотизёра стал торопливо шарить среди бумаг. «А, вот она, голубушка!» Племянник гипнотизера выпрямился, в лунном свете тускло поблескивала белая ручка печати. «Внимание на старт!» Пропил поднос Сашка Скиф и склонился над откреплениями «Руки вверх!» В дверях с ружьем на изготовку стоял сторож. «Ежели кто пошевелится в пальну!» Пообещал сторож дрожащим голосом. «Подымай руки!» Взломщики медленно подняли руки. Сторож, продвигаясь боком и не сводя с них ружья, дошел до подоконника, где стояла керосиновая лампа, и неловко действуя одной рукой зажег фитиль. Красноватый свет сделал все происходящее еще более похожим на кадр из приключенческого кинофильма. Человек с ружьем, раскрытый сейф, вывалившиеся бумаги, Трое с поднятыми руками, один из которых держит в кулаке печать. Сторож опустился на лавку. «Будем так сидеть до утра», — сообщил он, — «пока люди не придут. Ружье волчьей дробью заряжено. Можете садиться на пол, то такие будете. Двоих я, вроде признаю, хулиганы из города. А ты кудрявый кто». «Стража знакомый!» – пропищал взломщик и дернул себя за нос. Потом, когда Сашка-Скиф вспоминал ночные приключения, это было самое страшное. Нос растянулся, как резиновая соска, и шлепнул. Фотлаты дернул сильнее. С клеткающим звуком нос отделился. Взломщик бросил его на пол. Потом он схватил себя обеими руками за волосы и заплясал на месте, дергая головой руками. Волосы вместе с кожей отстали от черепа и тоже упали на пол. На месте Потлатова стоял председатель. «Отклоняешься от текста», — сказал председатель недовольно сторожу. «От себя тьну прешь!» Сторож виновато затоптался на месте. «Виноват, Петр Николаевич, увлекся». Председатель взял со стола бутылку и понюхал. О, «Вот она что! Я ж тебе сказал, чтобы воды налил. Я хотел, чтоб жизни не было, так сказать, ближе к правде». «Вы уж извините, Петр Николаевич, что вас Петькой назвал. И насчет кабеля. Ну, тоже извините». Увлекся, вошел в роль. — Конечно, полбутылки выхлестал, и дурак в роль войдет, — засмеялся Сенькин. — Будем народ звать, Петр Николаевич, или сразу в район повезем. Председатель не ответил. Он встал на колени и принялся запихивать в сейф выпавшие бумаги. То, что произошло, настолько ошеломило Скифа, что племянник гипнотизера все это время простоял не шевелясь с зажатой в кулаке печатью. Потом глаза его сверкнули, оценивая обстановку. Председатель стоял спиной к нему на коленях. Сенькин растянул рот до ушей, смотрел на сторожа, который, не теряя времени, даром допивал из стакана. В следующее мгновение Сашка с Киф кошкой бросился на Сенькина, сбил его с ног. Возможно, племяннику-гипнотизеру удалось бы уйти, но он зацепился ногой за ремень от ружья и растянулся на полу. Сенькин и сторож набросились на него, подмяли под себя. — Ай-яй-яй! — сказал председатель, закрывая сейф. — Грубо. Не похоже на Александра Скифина. — Что вам от меня надо? — закричал Сашка, тяжело дыша. — Что за спектакль? — Десять лет принудительных работ! — заржал Сенькин. «Это только за один сейф, а там, наверное, у тебя еще кое-что найдется». «Я... я никакой не грабитель, я даже не пятнадцатисуточник! Я сейчас все расскажу, пустите меня!» «Отпустите», — приказал председатель. Сашка поднялся с пола. Председатель сел за стол, посмотрел на свет бутылку. «По сто грамм наберется». «Садись поближе, Александр Скифин. У меня есть к тебе деловой разговор. А вы идите отдыхать. Благодарю за участие». Сашка присел к столу. «Вообще-то мне ваш нос сразу подозрительным показался. Дрыгался на ходу. И голос похож. Да, мало было времени для репетиций. Уборка. Я уж хотел удрать, да сторож убедил. Уж очень здорово вас критиковал». «Ха-ха!» «Талантливый черт», — согласился председатель. «Это он сам придумал, меня разделывать. Он деда-щукаря так сыграл, что все три дня с больными животами ходили. Ладно, рассказывай свою биографию». Отвязать яблоню от Мотикова не было никакой возможности. Ножа не оказалось, и они пошли к бабке Василисе так. Хорошо, что была глубокая ночь, и никто не мог видеть этого странного, почти фантастического зрелища. К человеку привязана яблоня. Он шагает со связанными толстой веревкой руками. Над его головой шелестят листья, корни волокутся по земле. Время от времени с ветвей срываются яблоки и со стуком падают на землю и на голову человеку. «Штук десять их на меня кинулось», — рассказывал Мотиков. «Двоих я через себя бросил. Одного зажал подмышкой, другого — ногами. Темно слишком было, и ям какие-то. Я бы все равно их раскидал, да вот споткнулся. Привязали они меня к яблоне и ушли». «Да разве яблони? Три раз дёрнул. Пошёл искать тебя. Откуда они взялись, а, Саш? Десять таких лбов. Как будто ждали». Племянник гипнотизёра сорвал висевшее над головой чемпиона яблоко и надкусил его. «В этом-то всё и дело, Мотя. Они разыграли пьесу с нашим участием. Знаешь, как называется? «Скифин и другие, не считая милиционера». «А вкусную ты яблоню выдрал, Мотя? Завтра надо вернуть хозяином. Пока, Мотя, мы валяли дурака, пирамиду строили да движок утопляли, они, черти, эту пьесу репетировали. Сенькин гад придумал, что у него в райцентре знакомы рецидивисты, ну и все такое. «А зачем они это сделали, Саш?» «Чтоб поймать меня в момент скрытия сейфа!» «Теперь, Мотя, я связан по рукам и ногам». «Дай яблочко», — попросил чемпион. «Во рту пересохло». Скиф сорвал яблоко и скормил его Мотикову. Они пошли дальше. «Что ж нам теперь будет?» — спросил чемпион. «Он предложил на выбор. Или сдаст нас в милицию, или мне отработать у него главным инженером три года». Мотиков остановился. «Да кто он такой?» — зарычал чемпион так, что сорвалось два яблока. Пьессу какую какую-то! Его дело хлеб растить, коров доить, он пьесы дурацкие играет!» «В этом-то, Мотя, все и дело. Это знаешь кто? Это мим, что в нашем институте учился. Ты помнишь, что о нем рассказывали? Мы тогда только на первый курс поступили». Он кого хочешь изобразить мог. Он один раз так ректор изобразил, что родная дочка не узнала и поцеловала его в щеку. «Знаешь, на чем мы сгорели, Мотя? На этих самых откреплениях. Там было написано, колхоз такой-то в услугах товарища не нуждается, а пятнадцатисуточник разве товарищ? В этом-то все и дело, Мотя!» «Тут он и подключил к нам свою самодеятельность. Она у него первая в области. А мы с тобой, Мотя, уши развесили. Подожди, я схожу с ножом». Они уже стояли перед бабкиным домом. Скиф сбегал за ножом и освободил чемпиона. Богатырь расправил отекшие руки. «Я тоже с тобой останусь», — сказал он. «Куда ты? Туда и я». Друзья сели на скамейку. По вершинам сада прошелестел предутренний ветер. Ни то упала роса, ни то начинался дождь. Звезд не было. Только на краю неба у самого горизонта в мутном пятне угадывалась луна. «Нет, Мотя!» — Скиф покачал головой. «Тебе тут нечего делать, у тебя душа к другому лежит». «А у тебя лежит...» «Хм... С мимом интересно поработать. Да и у меня нет выбора. Вот тебе справка и всем развезешь. И скажи им, что Скиф всегда держит свое слово!» «Подписал?» — ахнул Мотиков. «Да, чемпион задумался». «Значит, он за одним тобой охотился», — догадался он наконец. «В этом-то все и дело, Мотя. редко ему все растрепало. Но он и захотел взять меня в свою самодеятельность. Знаешь, как некоторые директора за футболистами охотятся? Так вот и он вербует в свою самодеятельность. Ну пошли, собирайся, Мотя. Часов пять за тобой Сенькин заедет. Наш старый друг». Теперь он рожа в моем подчинении будет. Я ему покажу, как на главного инженера верхом садиться. Десять раз заставлю мотор перебрать. Заметил, что он у него на трех цилиндрах работает? Не, <связываю> сказал чемпион. Вот видишь. А еще хотел оставаться. Иди, Мотя, выжимай гири, удивляй публику. Ты, напиши, моть, как устроишься. Я буду жить у бабки Василисы. Чемпион вдруг замотал головой и схватил Скифа за плечо. Друг! Замычал он, ты, настоящий друг! Пожертвовал собой, но хватит мотя! Как когда буду в цирке работать? Всегда в первом ряду посажу. Когда не приедешь, бесплатно. А? а хочешь, маленькую мартышку пришлю. Идем, холодно. Луна зашла, от реки тянула сыростью. По дороге куда-то прыгала по своим делам лягушка. С вишен капала. Не то роса, не то начинал сын. Дождь. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, я бы еще раз хотел выразить благодарность моей слушательнице Регини за то, что она стала меценатом по выпуску этой книги. И я напомню, что будут еще книги Дубровина. Это очень здорово, потому что я уверен, что и вы, как и я, навряд ли знали этого автора. А ведь он искрометен. Автор очень широкий, глубокий и действительно интересный. Регина, огромное спасибо. Огромное спасибо и за ту поддержку, которую вы оказывали в моменты, когда было действительно сложно. Я думаю, вы меня поняли. Друзья, я прошу вас от всего сердца, поставьте лайк этой книге. Если вы ей поделитесь, ну просто мои душевные объятия. Очень жду ваших комментариев по поводу своей работы. От и до она сделана мною. Не забудьте сказать в комментариях Регине спасибо. Потому что она действительно открыла многим, я уверен, классного автора. Вы также можете поддержать меня, вы также можете заказать какую-то аудиокнигу, поздравления, рекламу, все что угодно. Плюс 7 901 715 27 88 это мой контактный номер, также WhatsApp, Telegram. Обязательно добавляйтесь в Telegram. Там есть канал с аудиокнигами, где их можно посмотреть, послушать в аудиоформате и даже скачать абсолютно бесплатно. Есть в Телеграм и чат, болталка так называемая, где 24 на 7 ваш покорный слуга Костя Суханов общается с вами. Общаемся друг с другом, говорим об аудиокнигах, о творчестве. Да, просто желаем друг другу хорошего дня. Там классно. Забегайте! Еще раз: плюс 7 901 715 27 88. Также к этому номеру телефона привязаны две карты Сбербанк и тиньков. На случай, если вы захотите поддержать исполнителя. Меня, то есть, я делаю книги бесплатно для всех. Ну, конечно же, с помощью меценатов только так. Вместе мы оставляем свой след в истории. С любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов.